Мы находим почти во всех могилах древнего железного века украшения, вырезанные из кости или дерева. На костяных или деревянных пластинках очень часто вырезаны изображения зверей, которые отличаются от таких же изображений бронзового периода тем, что это не копии с настоящих форм животных, а различные изображения фантастических чудовищ. Лошади с птичьими головами, птицы с головами тигров, тигры с хвостами, на конце которых изображены змеиные или птичьи головки, лоси или олени, у которых на рогах находятся птичьи головки, а морды кончаются птичьим клювом. Рядом с животными мотивами Радлов отметила другую особенность орнаментики кочевников железного периода. Арабески и изогнутые линии заимствованы, очевидно, у растений. Итак, здесь мы присутствуем при полном расцвете звериного стиля. Сравните сибирские параллели звериного стиля на рисунках номер 36 и 37. Резко различая находки железной эпохи от бронзовой, Радлов, однако, принужден признать и существование переходной стадии между ними. Он замечает, что ряд железных форм просто копирует предшествовавшие бронзовые формы. Принятие промежуточного периода влечет за собой и другой вывод. Население, принесшее железо, было иного происхождения, нежели жители бронзовой эпохи. Оно пришло туда из степей с юга, а старое население, сохранившее свою бронзовую культуру, передвинулось от него вместе с могилами смешанного типа к северу. С этими данными и выводами перейдем теперь к крайним на восток азисам степи, окружающим Красноярск и Минусинск, рисунок номер 35. Здесь мы имеем очень обстоятельное и вполне научное исследование настоящего археолога Мерхарта, которое оказывается естественным продолжением наблюдений Минслова и Радлова, вполне подтверждая, закругляя только что приведенные выводы их. С остатками андроновской культуры в Минусинском крае Мерхард отказывается считаться, считая их недостаточно изученными. Страница 290. За ними следуют курганы полного расцвета бронзовой культуры, принимающие здесь форму невысоких холмов, ограниченных прямоугольной оградой с четырьмя более высокими каменными плитами по углам, ориентированными неизменно запада на восток. Костяки не больше пяти лежат в этих могилах в яме ниже грунта, стенки обставлены деревянными балками или каменными плитами и покрыты деревянной крышей, на которую положены тяжелые каменные глыбы. Над такой глыбой уже насыпаны мелкие камни и над всем высится земляная насыпь кургана. Инвентарь обычный для бронзового периода – ножи, топоры, стрелы, кольца, бусы и тому подобное. Звериный стиль в орнаментировке предметов получает немаловажное, но ограниченное в выборе тем применение, то есть носит неразвитый характер. Переход отсюда к железному периоду вызывает особенно интересные наблюдения Мерхарта. Курганы типа «железной эпохи» представляют собой коллективные погребения, число которых у них постепенно возрастает до ста и даже до двухсот. Вместе с тем постепенно увеличивается размер кургана, появляется известное нам сожжение деревянного сооружения, которое возводится над могилой в форме покрытия или двускатной или куполообразной крыши. В дальнейшем эти курганы с коллективными погребениями переживают новую стадию эволюции. От сожжения крыши переходит к сожжению главного костяка. Параллельно с сожжением костяков другие получают гипсовые или глиняные лицевые маски. Появляются и новые формы звериного стиля, которые, по наблюдениям Мерхарта, не могли развиться на месте, а пришли готовыми из другого источника. Мерхарт ведет их происхождение не из Западной Сибири, отделенной от верхней Енисейских оазисов горами и тайгой, а с юго запада или с юга, то есть через знакомые нам перевалы из Киргизской степи или из Уренхайского края. Отсюда пришла вполне развитая культура железного периода. Напротив, коллективные могилы без масок и без сожжения костяков относятся к самому началу проникновения железа при полном еще сохранении бронзовой культуры. Подобно Радлову, Мерхард ищет в этой переходной стадии признаки ухода прежнего населения на север вниз по Енисею. Доказательством такого передвижения служит для него то, что до Красноярска доходят уже одни коллективные могилы. Прямоугольных с угловыми столбами Минусинского края там уже нет. Особенностью работы Мерхарта является попытка определить абсолютную хронологию всего описанного процесса. По его мнению, полная бронзовая культура существовала в Минусинском крае уже в VI веке до Рождества Христова. В III столетии появляются наряду с ней первые признаки железа в коллективных могилах без масок и без саж переход их в Красноярск относится ко второму или к первому столетию до Рождества Христова, а проникновение с юга железной культуры в полном виде датируется уже третьим столетием по Рождеству Христову. Страница 291. Все эти сравнительно поздние даты Мерхард объясняет окраинным положением Минусинского края и трудностью сообщений его с Западной Сибирью, где развивается свой тип звериного стиля. Взаимное влияние этих двух вариантов стиля существовало, но оно имело второстепенный характер, тогда как общие им формы объясняются не этим влиянием Запада, а происхождением из одного источника, который надо искать, очевидно, где-то на юге. Закончив обзор территорий, соприкасающихся с юга и севера с абсолютной пустыней, горы на юге, степи на севере, мы повсюду нашли некоторые общие черты, которые позволяют нам сделать предварительные выводы из обзора. Эти выводы мы представим в следующих положениях. Первое. Нигде абсолютная пустыня не дает возможности независимого существования кочевникам. Повсюду кочующие народности принуждены опираться на оседлых соседей, в предгорьях на юге, в лесостепи на севере. Некоторые исключения составляют по закону вертикальных зон возвышенности, находящиеся в пределах самой абсолютной пустыни. Господство кочевников над оседлыми соседями выражается или в форме набегов, или в форме длительного подчинения, или, наконец, в сочетании того и другого способа хищни, кормиться за счет оседлой культуры. Второе. Мы не встречали в нашем обзоре бесспорных случаев перехода от одного быта к другому, от кочевнического к оседлому или наоборот. Закон месторазвития является, по-видимому, роковым для выбора быта и действует принудительно. Раз сложившийся быт не может покинуть место развития, в котором он создался. Третье. «Закон кочевнического быта – неподвижность и неизменяемость в течение длительных промежутков времени. Несмотря на то, что наши наблюдения относились к разным векам, обнимающим не менее тысячелетия до и после Рождества Христова, мы всегда заставали кочевой быт на одной и той же ступени развития. Проявлением внешних признаков более высокой культуры кочевники обязаны сотрудничеству оседлых соседей». Четвертое. Прочность быта и трудность ассимиляции приводят к тому, что на больших пространствах времени и места кочевники сохраняют черты одной и той же народности. Хотя для периода времени нами обследованного еще рано говорить о тюрках, но все этнические признаки в пределах пустыни, очерченные на карте номер 35, указывают именно на тюркскую народность как носительницу кочевого быта. Различные названия, меняющиеся с течением времени, отчасти в зависимости от той или другой фамильной группы или династии, добившейся очередного господства, по большей части лишь прикрывают это этническое единство. Однако даже в это древнейшее время нельзя отрицать возможности примеси к тюркскому типу, типа других более восточных кочевников, именно монгольского. Страница 292 Пятое. Оседлое население, окружающее пустыню, также относятся в большинстве своем к определенной народности. На севере это первичная длинноголовая раса европидов, на юге дифференцированная от других индоевропейцев народность иранцев. Если первая связана с древнейшей колонизацией Сибири и уводит нас своим происхождением к временам каменного века, то вторая отражает собой процесс расселения иранцев после второй половины третьего тысячелетия по плоскогориям Закавказья и Ирана. Граница между иранцами и европидами проходит, по всей вероятности, в Илийской долине. Более молодые засельники-иранцы являются притом носителями более передовой культуры конца эпохи бронзы и начала железа, и в их среде создаются первые формы звериного стиля, переносимые затем с Иранского плоскогорья на север двумя путями – через Кавказ на юго-восток России и оттуда вверх по Волге и по Уралу в западную Сибирь, и через Парфию, Бактрию и Сагдиану, через перевалы верховьев Каму, Заревшана или в Тибет, Монголию и на Верхней Енисей. Смотрите эти линии передвижений, отмеченные черточками на карте номер 35. Шестое. Материалом для развития производства в меди, бронзе и золоте являются на всем этом пространстве многочисленные богатые копии Кавказа, Каменногорска, Алтая, Уренхая и Саян. Горное дело находится в руках оседлого полуземледельческого населения, которое и обслуживает кочевников». Седьмое. Именно из этих горнозаводческих центров начинает распространяться железо, появление которого совпадает с приходом кочевников к особенно активным передвижением и завоеванием. На обследованные нами территории кочевники являются именно носителями новой железной культуры, сменяющей с большей или меньшей быстротой бронзовую. Чем отдаленнее от центров, тем этот переход совершается позднее и медленнее. Его начало восходит к началу последнего тысячелетия до Рождества Христова, но даже и Первое столетие нашей эры еще не видит его окончания. Восьмое. О разных стадиях этого процесса свидетельствуют перемены в обрядах погребения и формах могил. В ходе этого процесса выделяются из рядовых могил особенно дорогостоящие погребения военных вождей-кочевников, сопровождаемые варварскими жертвоприношениями приближенных слуг и лошадей покойника. Выделяется затем момент погребения от момента тризны, сопровождаемый сожжением деревянного сооружения над покойником. Эти явления сопровождали нас на всем пространстве степей, соседних с пустынями. Девятое. Сообразно новым потребностям усилившихся и разбогатевших предводителей кочевников, меняется и характер звериного стиля, принимающего более сложные фантастические формы. Страница 293 Так создается при сотрудничестве оседлых литейщиков и художников специфический степной стиль, разносимый кочевниками на всем пространстве их походов и завоеваний. С этими выводами мы подходим к явлению, которое должно нас особенно интересовать – кролик кочевников в степях Южной России, иначе говоря, к так называемому «скифскому периоду русской истории». По скифскому вопросу существует обширная литература, но, тем не менее, а отчасти и поэтому скифский вопрос очень запутан. Не говоря уже о безнадежных усилиях автохтонной школы историков-националистов найти во что бы то ни стало при помощи фантастических словопроизводств в обитателях Геродотовой скифии славян, необходимый для решения археологический материал в значительной степени испорчен безвозвратно дилетантами-любителями раскопок, продолжавших разрушительную работу кладоискателей прежних Столетий. Но и специалисты долгое время искали в скифских могилах не только разрешение загадок местной истории, сколько находок золотых и серебряных произведений лучшей поры греческого искусства. Что касается историков, не археологов, очень долго они ограничивали свою задачу мучительными комментариями к уцелевшим историческим источникам, прежде всего Геродоту, ценные сведения которого тонули в бессильных попытках истолковать сообщенные им древние легенды, разместить на существующей карте сбивчивые показания его о топографии и этнографии Скифии и отыскать смысл упоминаемых им собственных имен. Более правильный метод сочетания археологических находок с историческими данными и современным лингвистическим, этнографическим и антропологическим материалом начал применяться лишь новейшими исследователями и уже дал первые блестящие результаты в работах Ростовцева, Макса Эберта, Всеволда Миллера и других. Прежде всего выяснилось, что роскошные могилы вождей могут характеризовать лишь правящие верхи древнего населения, что местные обитатели южной русской степи населяли ее задолго и независимо. От этих завоевателей Что завоевание отразилось Различно на местностях Близких к культурному влиянию Греческих колоний на Черном море Главным образом двух из них Ольби в устье Днепра и Буга И Пантикопея на крымской стороне Керченского пролива И дальше на севере Где степь граничит с лесостепью Были отмечены и различия между последовательными ступенями скифского господства. Постепенное слияние завоевателей с завоеванными на Черноморском побережье под влиянием соседей греческой культуры. Противоположность этому – сравнительная примитивность быта во внутренности страны. Были, наконец, указаны сменяющиеся влияния различных стадий греческого искусства – ионийского, афинского, местного колониального и эллинистического. Это дало возможность установить точную хронологию могил. Страница 294. Намечены и источники восточных влияний, а вместе с тем и вероятное происхождение звериного стиля. На почве этих уже добытых результатов остается лишь уточнить и углубить их, и сделать возможные выводы, приведя в еще более тесную связь различные источники нашего знания о прошлом, чем это делалось до сих пор. Предыдущий обзор показал читателю, что именно я имею здесь в виду. Прежде всего, скифию, даже древнейшую скифию, еще менее, чем прежде, следует толковать как единое целое. Разница месторазвитий должна быть проведена строже, чем прежде, и принята за основу при толковании местных процессов. Вместе с этим внесенный на русскую территорию кочевой быт должен быть резче отделяем от оседлого быта прежних насельников. Мы уже видели это резкое различие в показаниях китайцев относительно древней этнографии Туркестана. Затем новые археологические работы дают возможность точнее определить центры восточных влияний и хронологию евразийских передвижений. Вместе с тем уточняются ответы на старые вопросы «когда» и «откуда». Если при этом вопрос о связи с Западом, за который мы следили внимательно в предшествовавших периодах, здесь оставлен несколько в тени, то это лишь для того, чтобы вернуться к нему в связи с дальнейшими процессами. Сейчас наш главный интерес сосредоточивается на процессах, начавшихся и развернувшихся в развития степи. Нам приходится остановиться на этом более подробно ввиду новейшего учения о преобладающей роли степи в древнейшем периоде русской истории». Припомним, прежде всего, несколько сообщений о древней скифии V века до Рождества Христова, принадлежавших Геродоту, которые при всех своих неясностях и противоречиях все же остается главным источником наших письменных сведений об этой стране. Я выбираю лишь такие данные, которые, как кажется, спору не подлежат и являются основными. Сравните для дальнейшего карту номер 40 распределение скифских курганов по группам. Примечание 39 -е. Объяснение к карте номер 40 В основу ее положено распределение скифских курганов по местным и хронологическим группам согласно исследованиям Ростовцева. Хронологически мною выделены три группы: до VI века до Рождества Христова, VI и V века до Рождества Христова. По местностям выделены и детально показаны на карточках 1, 2 и 3 группы Роменская, Киевская и Керченская. При этом распределении сами собой выделились два главных периода скифского нашествия и два разные пути его, смотрите в тексте. Северный путь показан толстыми чертами и согласован с древнейшими археологическими находками Севера, причем точками очерчена территория степной черноземной области, в пределах которой совершались передвижения северных скифов-завоевателей. Конец 39-го примечания.